только огромное пространство нетронутых песков и белое небо, и в отдалении три желтые пирамиды, выстроившиеся в ряд. Глава третья. Первое знакомство. «Самая высокая из трех Хеопса построена в 2600 году до нашей эры», говорит Зоя, читая на ходу. Строительство длилось 30 лет. К пирамидам нужно ездить на такси, говорю я. Там сильное движение. Она была построена на западном берегу Нила, где по верованиям древних египтян находилось царство мертвых. Впереди между пирамидами я замечаю какое-то мелькание. Останавливаюсь, загораживаю глаза от слепящего блеска в надежде увидеть продавца сувениров. Но ничего не различаю. «Мы идем дальше». Вновь мелькает, и теперь я успеваю увидеть, как оно бежит с горбясь, почти касаясь руками земли и исчезает за средней пирамидой. «Я что-то увидела», — говорю я, нагоняя Зою, «какое-то животное, оно было вроде павиана». Зоя листает путеводитель, потом говорит, «обезьяны, они часто встречаются в окрестностях Гизы, клянчат лакомства у туристов». «Но туристов нет», — говорю я. «Знаю», — радостно говорит Зоя. «Я ведь сказала вам, что мы избежим толкучки». «Таможенный досмотр пройти необходимо даже в Египте», — говорю я. «Нельзя просто взять и уйти из аэропорта». «Пирамида слева — Хефрена», — говорит Зоя. «Построена в 2650 году до нашей эры». «В фильме они не желали верить, что умерли, даже когда им кто-то об этом сказал», — говорю я. «Я». Гиза в девяти милях от Каира. О чем вы разговариваете, говорит Нил. Лиса опять остановилась, прислонилась к нему, стоя на одной ноге и вытряхивает песок из сандалии. Об этом детективе Лисы, смерти на Ниле? Это был фильм, говорю я. Они плыли на корабле и все были мертвы. Мы видели этот фильм, верно, Зоя? Говорит зоен муж. Там играла Мила фарау и Бет Дэвис. «А детектива, как его там?» «Эркюль Пуаро», — говорит Зоя. «Его играл Питер Устинов. Пирамиды открыты ежедневно с восьми утра до пяти. По вечерам — шоу, звук и свет. С цветными прожекторами и текстом по-английски и японски. Было много всяких доказательств, говорю я, но они их просто игнорировали. «Мне не нравится Агата Кристи», — говорит Лиса. убийство и поиски, кто убил кого...» я никак не могла разобраться что происходит все эти люди в одном вагоне вы думаете про убийство в восточном экспрессе говорит нил я видел этот фильм тот где их всех по очереди убивают говорит муж лисы. это я видел говорит зоэн муж получили то что заслужили если хотите знать мое мнение взяли да и разошлись в разные стороны а ведь знали что им надо было держаться вместе «Гиза, в девяти милях к западу от Каира», — говорю я, — «чтобы добраться туда, надо взять такси, движение очень сильное». «В этом ведь тоже Питер рустинов говорит Нил, — «в этом, с поездом». «Нет», — говорит Зоин муж, — «там другой, как его там». «Альберт Финни», — говорит Зоя. Глава четвертая. Места, представляющие интерес. Пирамиды закрыты. В пятидесяти ярдах от основания пирамиды Хеопса путь нам преграждает цепь. С нее свисает металлическая табличка, гласящая «закрыто» по-английски и по-японски. «Приготовьтесь к разочарованию», — говорю я. «Я думала, вы сказали, что они открыты ежедневно», — говорит Лиса, вытряхивая песок из сандали. «Видимо, праздник», — говорит Зоя, листая путеводитель. «А, вот, египетские праздники», — она начинает читать. Древние достопримечательности закрыты для осмотра в течение Рамадана, мусульманского месячного поста в марте. По пятницам они закрыты с одиннадцати до часу после полудня. Сейчас не март и не пятница, а даже и будь пятница, так сейчас уже больше часа после полудня. Тень пирамиды Хеопса тянется гораздо дальше места, где мы стоим. Я гляжу вверх, пытаясь увидеть солнце там, где оно должно быть за пирамидой и что-то мелькает в вышине, слишком большое для обезьяны. «Ну, что будем делать?» — говорит Зоин муж, задумчиво пролистывая путеводитель. «Или можем подождать шоу, звук и свет?» «Нет», — говорю я, думая о том, как будет тут в темноте. «Откуда вы знаете, что оно не закрыто?» — говорит Лиса. Зоя справляется с путеводителем. «Шоу ежедневно, два раза, в семь тридцать и в девять вечера». Вы то же самое говорили про пирамиды, говорит Лиса. А я считаю, что нам надо вернуться в аэропорт и взять наш багаж. Мне нужны мои запасные туфли. А я считаю, что нам надо вернуться в отель, говорит муж Лисы, и выпить чего-нибудь холодненького и побольше. Мы отправимся к гробнице Тутанхамона, говорит Зоя. Она открыта каждый день и по праздникам тоже. Она выжидательно смотрит на нас. Гробница царя Тута, говорю я. «В долине царей?» «Да», — говорит она и начинает читать. Ее нашел нетронутый Говард Картер в 1922 году. Она содержала все необходимое для путешествия умершего в загробный мир, думаю я, босоножки и одежда, и Египет без забот. «Я бы предпочел выпить», — говорит муж лисы. «И вздремнуть», — говорит Зоин муж. «Вы отправляйтесь, а мы подождем вас в отеле». «По-моему, вам не следует отделяться», — говорю я. «По-моему, нам следует держаться вместе». «Там будет толпа, если мы отложим», — говорит Зоя. «Я отправляюсь сейчас же. А вы, Лиса?» Лиса жалобно смотрит на Нила. «Я думаю, мне не надо много ходить. Моя лодыжка опять болит». Нил беспомощно смотрит на Зою. «Пожалуй, нам лучше воздержаться». «Ну а вы», — говорит мне Зоин муж, — «вы с Зоей или с нами?» «В Афинах вы сказали, что смерть повсюду такая же», — говорю я. «А я сказала, какая такая?» «И тут Зоя нас перебила, и вы мне так и не ответили. Так что вы хотели сказать?» «Забыл», — говорит он и смотрит на Зою, будь то надеется, что она опять нас перебьет. Но она занята путеводителем. «В Афинах вы сказали, смерть такая же всюду. Не отступаю я. Какая такая? Какой, вы думали, будет смерть?» «Не знаю» неожиданный наверное и вероятно чертовски неприятный он нервно смеется но если мы идем в отель так идем кто еще с нами я поигрываю с мыслью о том чтобы пойти с ними и сидеть в безопасности в баре отеля с вентиляторами под потолком и пальмами попивая зибаб пока мы ждем вот что делали люди на корабле и лиса или не лиса я хочу остаться с нилом Я гляжу на необъятные пески на востоке. Отсюда Каир не виден и аэропорт не виден, а вдали что-то мелькает, будто кто-то бежит. Я качаю головой. Я хочу увидеть гробницу царя Тута. Я подхожу к Нилу. «По-моему, нам следует пойти с Зоей», — говорю я, и кладу руку ему на локоть. «В конце-то концов, она наш гид?» Нил беспомощно смотрит на Лису, потом на меня. «Не знаю». Вы трое можете вернуться в отель, — говорю я Лисе, объединяя ее жестом с теми двумя. А Зоя, Нил и я найдем вас там, когда осмотрим гробницу. Нил отходит от Лисы. — Почему бы вам с Зоей не пойти одним? — шепчет он мне. — По-моему, нам следует держаться вместе, — говорю я. Так легко потерять друг друга. — И вообще, почему тебе втемяшилось обязательно пойти с Зоей? — говорит Нил. По-моему, ты говорила, что не терпишь, чтобы тебя все время водили на поводке. Я хочу сказать, потому что у нее книга, но уже подошла лиса и следит за нами, и ее глаза блестят за солнечными очками. Мне всегда хотелось побывать внутри гробницы, говорю я. Царь тут, говорит лиса, это тот, который с сокровищем с ожерельями и золотым гробом и всякой всячиной? Она кладет руку на локоть Нила. «Мне всегда хотелось посмотреть на них». «Хорошо», — говорит Нил с облегчением. «Так, пожалуй, мы с вами, Зоя». Зоя выжидательно смотрит на своего мужа. «Я пас говорит он, — «встретимся в баре». «Мы закажем вам выпить», — говорит муж лисы, прощально машет рукой, и они уходят, будь то зная куда, хотя Зоя не сказала им название отеля. Долина царей расположена среди холмов к западу от Луксора говорит Зоя, и идет по песку, как прежде, в аэропорту. Мы идем за ней. Я выжидаю, пока Лиса не набирает песка в сандалию, и они с Нилом останавливаются, чтобы вытряхнуть песок из сандалии. Зоя, говорю я негромко, что-то тут не так. Хм, говорит она, выискивая что-то в индексе путеводителя. Долина царей находится в четырехстах милях от Каира, говорю я. Туда нельзя дойти пешком от пирамид. Она находит нужную страницу. «Конечно нет, нам нужно сесть на пароход». Она указывает пальцем, и я вижу, что мы подошли к зарослям тростника, а за ними Нил. Что-то выплывает из тростника. Я боюсь, что это лодка, сделанная из золота, но это всего лишь нильский туристический пароходик. И я испытываю облегчение, что нам не надо идти в долину царей пешком. Такое большое, что узнаю пароходик только когда мы поднимаемся на борт,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 Я подхожу к перилам и гляжу, как удаляются пирамиды, скрываясь из вида за купами тростника, которым заросли берега. Пирамиды выглядят плоскими, точно желтые треугольники, воткнутые в песок. И мне вспоминается, как в Париже Зоин муж не желал поверить, что Мона Лиза подлинник. «Подделка», — сказал он, прежде чем Зоя перебила, — «подлинник гораздо больше». А путеводитель предупредил, приготовьтесь к разочарованию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 Когда гробницу нашли, дверь была замурована и покрыта оттисками печатей с картушем Тутанхамона, говорит она. Скоро стемнеет, кричу я ей вниз. Может, нам следует вернуться в отель с Лисой и Нилом? Я смотрю на пустыню, но они уже скрылись из вида. И Зои нет. Когда я снова посмотрела на нижние ступеньки, то увидела там только темноту. Зоя, кричу я, избегаю по усыпанным песком ступенькам туда, к ней. Подождите! Дверь гробницы открыта, и я вижу в глубине узкого коридора луч ее фонарика, скользящий по каменным стенам и потолку. «Зоя!» — кричу я и бегу за ней. Пол неровный, я спотыкаюсь и прижимаю ладонь к стене, чтобы не упасть. «Вернитесь, у вас книга!» Луч освещает кусок покрытой резьбой стены далеко впереди, а затем исчезает, словно она завернула за угол. «Подождите меня!» — кричу я и останавливаюсь потому что не вижу собственной руки у себя перед лицом. Не мелькает ответный свет, не доносится ответный голос и вообще ни единого звука. Я стою неподвижно, одна ладонь все еще упирается в стену и вслушиваюсь, не раздадутся ли шаги, тихий-то поток, шуршание чего-то ползущего, но я не слышу ничего, даже биение собственного сердца. «Зоя!» — кричу я. «Я подожду вас снаружи!» И поворачиваюсь, не отнимая руки от стены, чтобы не потерять направление в темноте, чтобы вернуться тем же путем, каким пришла сюда. Коридор кажется длиннее, чем по пути сюда. Я поигрываю с мыслью о том, что он будет тянуться в темноте вечно, или что дверь окажется запертой, замурованной, соттисками древних печатей. Но под дверью виднеется светлая полоска, и она открывается, едва я ее толкаю. Я на верхней ступеньке каменной лестницы, ведущей вниз в длинный широкий зал. По обеим сторонам зал обрамляют каменные колонны, и я вижу, что стены между колоннами покрыты росписью, разными сценами, изображенными сиеной, желтой краской и ярко-синей. Это, наверное, переднее, потому что Зоя говорила, что стены там расписаны эпизодами путешествия души в смерть, и вон Анубис, взвешивающий душу, а за ним Павиан пожирает что-то, а напротив того места, где я стою на ступеньках, нарисованная лодка пересекает голубой нил. Она сделана из золота, и в ней скорчились четыре души. Их обведенные черной краской глаза устремлены на берег впереди. Рядом с ними в прозрачной воде плывет Себек, полубог-крокодил. Я начинаю спускаться по ступенькам. В переднем конце зала дверь. Если это передняя, то дверь должна вести в погребальную камеру. Зоя сказала, что гробница состоит только из трех камер. И я сама в самолете видела карту. Лестница, прямой коридор, затем малопримечательные камеры, ведущие из одной в другую. Передняя и погребальная камера, и зал суда, одна за другой. Значит, это передняя, хотя она и больше, чем казалось на карте. А Зоя, несомненно, прошла дальше, в погребальную камеру, и стоит сейчас у саркофага Тутанхамона, читая вслух из путеводителя. Когда я войду, она поглядит на меня и скажет «Кварцитовый саркофаг, покрыт резными текстами из книги мертвых». Я спустилась наполовину лестницы, и отсюда мне видно взвешивание души. Анубис с обычной своей головой шакала стоит по одну сторону желтых весов, а по другую их сторону умерший читает папирус со своей исповедью. Я спускаюсь еще на две ступеньки, оказываюсь на одной высоте с весами, и тогда сажусь. Вряд ли Зоя задержится» в погребальной камере нет ничего, кроме саркофага, и даже если она прошла дальше в зал суда, вернуться она должна этим путем. У гробницы есть только один выход, а заблудиться она не может, потому что у нее есть фонарик и книга. Я обхватываю руками колени и готовлюсь ждать. Я думаю о людях на корабле, ожидающих суда. «Это оказалось не так страшно, как они думали», сказала я Нилу. Но теперь, сидя на ступеньках, я вспоминаю, что епископ, ласково улыбаясь в своем белом костюме, выносил им приговоры по их грехам. Одна из женщин была приговорена к одиночеству на всю вечность. Умерший на стене выглядит очень испуганным, стоя у весов. И я задумываюсь, какой приговор вынесет ему Анубис, какие грехи он совершил. Может, он никаких грехов не совершал, так же, как священник». И напрасно боится? А может, он просто испугался, очнувшись в этом месте совсем один? Была ли смерть тем, чего он ожидал? Смерть повсюду такая же, сказал Зоин муж, неожиданная. И все же выходит не так, как ты думала. Поглядите на Мону Лизу и на Нила. Люди на корабле ожидали нечто совсем другое, перламутровые врата и ангелов и облачка, Все модернизированные уточнения. Приготовьтесь к разочарованию. И как насчет египтян, которые упаковывали одежду и иной сандалии для путешествия? Была ли смерть даже на Ниле тем, чего они ожидали? Или это оказалось совсем другим, чем описывается в «Путеводителе»? Думали ли они, что все еще живы, вопреки доказательствам? Умерший стискивает свой папирус, и я раздумываю, нет ли за ним какого-нибудь страшного греха, прелюбодеяния, убийство Я раздумываю, как он умер. Людей на корабле убила бомба, как нас. Я пытаюсь вспомнить миг, когда она взорвалась. Зоя читает вслух, а потом внезапный шок, яркой вспышки и декомпрессии. Путеводитель вырывается из рук Зои, Лиса летит вниз сквозь голубой воздух, но ничего не получается. Может, случилось это вовсе не в самолете? Может, террористы взорвали нас в афинском аэропорту, пока мы сдавали багаж? Я поигрываю с мыслью о том, что никакой бомбы не было, что я убила Лису, а потом покончила с собой, как в смерти на Ниле». Может, я вынула из сумочки вовсе не Роман в бумажной обложке, а пистолет, который купила в Афинах, и застрелила Лису, пока она смотрела в иллюминатор. А Нил нагнулся к ней заботливо, бережно, я снова подняла пистолет, а Зоин муж пытается вырвать его из моей руки, и пуля угодила в бак с горючим на крыле. Я все еще пугаю себя. Убей я Лису, так помнила бы об этом». И даже в Афинах, хорошо известных плохим обеспечением безопасности, меня не пустили бы на борт самолета с пистолетом. И вряд ли можно совершить какое-нибудь страшное преступление, а потом совершенно про него забыть. Ведь верно? Люди на корабле не помнили, как умерли, даже когда кто-то им об этом сказал. Но произошло так, потому что корабль был очень похож на настоящий. Поручни и вода, и палуба. И еще из-за бомбы. Люди никогда не помнят, что стали жертвой взрыва. То ли сотрясение, то ли еще что-то вышибает из нас память. Но, конечно же, я помнила бы, если бы убила кого-то или была бы убита. Я сижу на ступеньках очень долго и жду, чтобы в двери вспыхнул фонарик Зои. Снаружи уже темно. Время начала шоу, звук и свет возле пирамид. И здесь тоже словно стало темнее. Мне приходится щуриться, чтобы разглядеть Анубиса и желтые весы и умершего ожидающего суда. Папирус, который он держит, исписан колонками иероглифов, разделенными бордюрами. И я надеюсь, что это магические заклинания, чтобы его защитить, а не список всех совершенных им грехов. Я не убивала другого, кажется. Я не совершала прелюбодеяния, но есть и другие грехи. Скоро станет совсем темно, а у меня нет фонарика. Я встаю. «Зоя!» — зову я, спускаясь по ступенькам, прохожу между колоннами. На них вырезаны всякие животные — кобры и павианы и крокодилы. «Уже темнеет!» — кричу я, и мой голос отдается глухим эхом между колоннами. «Они начнут беспокоиться, что с нами случилось!» На последней паре колонн вырезана птица. Ее крылья из песчаника широко развернуты. «Птица богов» или «самолет». «Зоя?» — говорю я, и нагнувшись, прохожу сквозь низкую дверь. «Вы здесь?» Глава восьмая. Особые события. «В погребальной камере Зои нет». Она гораздо меньше передней, и ни на грубых стенах, ни над дверью, ведущей в зал суда, нет росписи. Потолок немногим выше притолоки, и я должна сгибаться, чтобы не цепляться макушкой за потолок. Здесь еще темнее, чем в передней, но и в полутьме мне видно, что Зои здесь нет, как и саркофага Тутанхамона с вырезанными на нем текстами из книги мертвых. В помещении нет ничего, кроме кучи чемоданов в углу у двери в зал суда. Это наш багаж. Я узнаю свой потрёпанный баул и дорожные сумки японских туристов. Перед кучей темно-синие сумки стюардесс, привязанные к своим тележкам точно жертвы. На моем бауле лежит книга, и я думаю, это путеводитель, хотя знаю, что Зоя никогда бы с ним не рассталась, и торопливо ее хватаю. Это не Египет без забот. Это моя смерть на Ниле. Лежит открытая, лицом вниз, как ее оставила лиса на пароходике, но я все равно ее беру и перелистываю последние страницы, ищу место, где Эркюль Пуаро объясняет все непонятные происшествия, где он раскрывает тайну. И не могу найти. Я снова перелистываю книгу, теперь назад, ищу карту. В книгах Агаты Кристи всегда есть карта, показывающая, у кого была какая каюта на пароходе, показывающая лестницы и двери и малопримечательные камеры, ведущие из одной в другую. Но я не нахожу и ее. Страницы покрыты длинными, неудобочитаемыми столбцами иероглифов. Я закрываю книгу. «Ждать Зою нет смысла», — говорю я, глядя мимо багажа на дверь следующей камеры. «Дверь еще ниже, чем та, через которую я вошла, и за ней темно». Очевидно, она ушла в зал суда. Я подхожу к двери, прижимая книгу к груди. Каменные ступеньки ведут вниз. В смутном свете погребальной камеры я вижу верхнюю ступеньку, высокую и очень узкую. Я коротко поигрываю с мыслью о том, что это окажется не так страшно, что вот я в ужасе, как священник, а это окажется вовсе не суд, но кто-то мне знакомый. Улыбающийся епископ в белом костюме, и, может быть, милосердие все-таки немодернизированное уточнение. «Я не убивала другого», — говорю я, и мой голос не отдается эхом. «Я не совершала прелюбодеяния». Я берусь рукой за косяк, чтобы не свалиться с лестницы. Другой я прижимаю к груди книгу. «Отыдите, злые», — говорю, «удалитесь». Заклинаю вас именем Осириса и Пуаро. Мои заклинания защищают меня. Я знаю путь. И начинаю мой спуск. Рассказ кони Уиллис «Смерть на Ниле» читал Константин Ермихин.